Это не должно повториться. Дэвид обошел стол и остановился рядом с антифашистами. Вернул берету в кобуру и поглядел на Ашрафельда. «Если вы солгали, я вас убью». А потом вернулся в Испанию и сотру в порошок всех тамошних фанатиков из Хаганы. «Кого не смогу убить, того выдам. Надевайте плащи и убирайтесь. Снимите в отеле «Альвер» Номер на имя Пейса. Я свяжу с вами. А наше оружие? Спросил Фельд, накинув плач на плечи. Оно останется здесь. Вы без труда раздобудете новое, и не пытайтесь подкараулить меня на улице. За мной послали машину с базы МПФ. А как же, Тартугас? взмолился Ашер Фельд. Я же сказал, что свяжу с вами, закричал Сполдинг. А теперь убирайтесь! «И заберите вы, если Хоквуд, вот она в Рено за углом. Верните ее в Калифорнию. Сегодня же, если сможете. В крайнем случае, завтра. Ясно?» «Ясно. Так вы свяжетесь с нами? Вон отсюда!» Устало пробормотал Сполдинг. Два агента Хаганы встали со стульев. Подручный Фельда подошел к лежавшему бищу с третьему вскинул его на плечи. На пороге Ашерфельд остановился обернулся, скользнул по мердве самым взглядом и задержал его на сполдинге. «Мы с вами должны действовать хладнокровно. Вы необыкновенный человек». Он открыл дверь и пропустил своего напарника с тяжелой ношей на плечах. Потом вышел сам. Дэвид повернулся к Лаензу. «Где чертежи?» Когда. На террасе Верде 15 началась перестрелка. Юджин Лайн сделал остроумный ход. Простой до гениальности, подумал Сполдинг. Он выбросил металлический контейнер с чертежами за окно спальни на клумбу. Закрыв окно, он скрылся в ванной. Если принять во внимание все потрясение испуг спугни, моту, что Лайн сохранил самообладание вопреки ожиданиям. Он просто убрал контейнер, перенес в укромное место. Этого не ожидали фанатики, привыкшие делаться сложными заговорами и запутанной ложью. Вслед за Лайнзом, Дэвид вышел из дома к лумби, взял контейнер из дрожавших рук ученого и помог ему, почти обессилевшему, перелечь через забор в соседний сад. Бок о бок пробежали они мимо двух домов и оказались на улице. Сполнен клево рукой сжимал плечо Лайнза, удерживая физику у стены и готовый при первой опасности толкнуть его на земь. Впрочем, опасности Дэвид не ждал. Он был убежден, агенты Хаганы убрали всех охранников, выставленных перед домом. Именно поэтому Ашерфельд Фельд ушел через парадные. Сполдинг боялся другого: что Фельд еще раз попытается заполучить чертежи или откуда-нибудь появится автомобиль с людьми Райнемана, машина, чьи пассажиры не могли связаться с Терросовер депорацией. Все возможно. Хотя и маловероятно. Для Фельда уже слишком поздно, для немцев слишком рано. Дэвид отчаянно надеялся увидеть другое, медленно кружащий по улицам голубой седан с маленькими оранжевыми эмблемами на бамперах, которые означали, что он принадлежит США. Но он не кружил. Он стоял на дальнем конце улицы, с габаритными фонарями. Трое мужчин в нём курили сигареты, освещали их огоньками кабину. Дэвид повернулся к Лайонзу. «Пошли. Спокойно, не спеша. Вон к той машине». Как только с полгненкой приблизились к автомобилю, водители, сидевший рядом человек, вышли на улицу. Они были одеты в гражданской, неуверенно переминались ноги на ногу. Дэвид обратился к ним. «Садитесь поскорее, поехали отсюда. И вообще, нарисовали бы на своем седании мишени. Хуже бы все равно не было». «Не кипятись, парень», — ответил водитель. «Мы приехали только что». Он открыл заднюю дверцу, и Сполдинг помог физику сесть. «Вы должны были патрулировать улицы, а не стоять истуканами!» Дэвид уселся рядом с Лаензем, потеснив пехотинца к окну. Водитель сел за руль и завел мотор. Третий пехотинец остался на улице. «Пусть садится тоже!» — рявкнул Сполдинг. «Он с нами не поедет, Сполдинг!» — ответил сидевший рядом с Лаензем. «Останется здесь. Кто вы такой, черт возьми?» полковник даниэл миган из военно-морской разведки и нам бы хотелось знать что за чертовщина творится кругом это дело не по вашему ведомству ответил дэвид медленно тщательно выговаривая слова